Кстати, поздравь, международный деятель за кордон едет. Надолго? Но это зависит не от меня. А что-нибудь от тебя зависит? Ну ладно, хорошо, хорошо. Если это необходимо, я отъезд оттяну. Завидую Герману. Ну представь себе, Лера, я б вот это сделал без... Без когтей. Без когтей? К вам не прорвешься, кожа задубела. А я по должности дуб. Да что ты говоришь? В смысле прочности. Ты после актива домой, в деревню? Не после, а сейчас. Надо быть с ним. Судьба-то его решается здесь. Вот что, ты лучше переговори с Евгенией Леонидовной. Это что, Говоркова? Кто она такая? Ну, Говоркова Евгения Леонидовна. Новый председатель комитета народного контроля. Скорее всего, делом Германа займется она. Нет, боюсь, что с женщины у меня ничего не выйдет. Потом еще заподозрит. А вдруг в точку? А вы хороший человек, Спиридон Лукич. Ну? Ну, а что, ну? Ну, после такого вступления обычно человеку говорят гадость. Тебе не скажу. Ты нужен. Германа спасать? Вот именно. Нужны аргументы. У меня их нет. Или, может быть, по-твоему, грудь на распашку и лезть на рожон? Тебе, как женщине, такой задор спишут. А я и Германа не спасу и сам сгину. Ты же заместитель председателя обл. исполкома. Ты ведь не имеешь права быть глупым. Напрягись, изыщи аргументы. А ну ладно, ну ладно ребята, не ругайтесь. С Говорковой я знаком. Она училась у меня в институте, потом защищалась тоже у меня. Но она довольно прямолинейная особа, без юмора. Ты повлиять на нее сможешь? Думаю, что да. Ну вот и хорошо. Я пошла. Спасибо, Игорь. Ну, молодец, Тарухтан. Спас нашу мужскую честь. А то какая польза чина если ты не мужчина? Ой, Спириан, что если бы она поехала со мной? А выдержишь? Чтоб с такой женщиной блаженствовать, надо суметь ее взять. Ой, ну что за слова взять? Ведь она же не примитив. Она нестеровская женщина. А ты уверен, что женщины тянутся к себе подобным? Да что касается женщин, я ни в чем не уверен. Вот я представляю, каково ей работать с Германом, главным зоотехником. Ведь он же сам, ломовая лошадь. Она для него не женщина, вот тебе. Как мне её увести О, перерыв, перерыв. Ну, как с настроем чувств, именинник? Отделал вас сосед? Не пожалел, пан? Отстегал от души, чувствительно. Знакомьтесь, Игорь Андреевич. Секретарь парткома Соратник товарища Вилых. Столбуха. Турухтага. Очень приятно. Слыхал? Ну как же. Конечно, наслышан. И директор наш, Герман Леоныч, очень хорошо о вас отзываю. Весьма польщен. Что ж ты директор не уберег? А как нам его уберечь, если вы его подводите Я? Вы, Спиридон Лукич. Как это? А так. Обл. исполком приняло решение о реконструкции нашей птицефабрики? Но ведь дальше вашего сейфа оно не пошло. Да вы что, дети, не понимаете? вы да положь, а не терпёшь. Только фабрика-то да ведь не игрушка, а я вам не Дед Мороз. Так и запишем. О, стенограф какой нашёлся. Это я ещё шучу. А нас такие шутки не смешат. Да уж куда мне? куда Вот он, ваш поддержник-то. Ну, Сафрон Артемьевич, пощекотал ты соседей, знатно пощекотал, наповал. Не мог не подкосить, Спиридон Лукич. призван был. Кроме призвания-то есть и такт. Соблюдать жульем такт, простите, не обучен. Ну, этот снимок следует еще проявить. Он бы давно проявился. Дружки притемняли, теперь отодвинуться. До 200 лет будет жить Герман Леонидович. Ты его живым отпел? Живой бы могилу не полез, а он сошел и, как говорится, не возроптал. Стало быть, по делам. Признание обвиняемого – это еще не доказательство. Да, конечно. На правду, как на смерть, во все глаза не посмотришь. Очень вам сочувствую, помочь ничем не могу. А груз, который взвалил на себя, взвесил? Пускай кряхтят те, кто холил вилых, кто не желал видеть, как он принципы наши поганит. Папашу редьку кушают, деткам отрыгается, потом ноздри топорим, откуда в них дух порченый. Но если в тебе такой принципиально свежий дух? Что же тебя молодёжь шарахается? Я их к труду приучаю, к труду. А вы бирюльками тешите, у меня всё честно. Всё как есть. Птичница, значит, птичница. А у вас оператор под корму птиц. Халаты белые завели, а по уму-то надо бы на немарки... Премиями глаза людям заклеили, как медом, разглядеть вас не могут. Но тем, кто маячит, всегда завидуют. Была бы только зависть, он бы отперся. Да отпирается виновный, он не стал. Сафрон Артемьевич, меч справедливости заострён с двух сторон. Сечет и за вину, и за напраслину. передон Лукич, я же вам глаза открываю, а вы что же устрашаете? Только я не трус, и на что пошел, знаю. Кто вам предоставил компрометирующие материалы? Лука Алексеевич Етчин. Это кто? Бухгалтер. Человек абсолютно прозрачной души. А, -а, -а. ну абсолютно прозрачна, только пустота. В одном вил их завидую, многих захомутал. За что ты его не любишь, Сафрон Артемьевич? За что вы, Спиридон Лукич, ненавидите припищиков и тунеядцев? Круто берешь, Сафрон Артемьевич. Отлога брать, скатимся, Спиридон Лукич. Ну, Толопыка, ну, Сафрон Артемьевич. Нет, ты видал? Да, тип убежденный. Если бы он сомневался, так бы дуром не попёр Сам идет.